Глава 22. Мезонвиль располагался всего в получаси езды от замка. Герцога Левантийского этот факт радовал и страшил одновременно. Слишком быстро он мог получить ответ на свой вопрос. Стараясь не подавать виду, он ехал во главе небольшого отряда, гадая, стоит ли гнать лошадей или же проделать весь путь степенной рысью. Выбор пал в пользу второго. Явиться перед вёлой в вспотевшем и запыхавшемся не входило в его планы. А обмявший при виде герцога превратник с трудом сообразил, что необходимо распахнуть ворота в имение. Точно так же чуть позже остолбенела творившая дверь лакей. Да и он Листреа представился герцогу, хотя в этом не было подлинной необходимости. Я бы хотел поговорить с госпожой Виолой Дюбелле. Она в гостиной. Позвольте я провожу, спохватился слуга. Однако в гостиной Виолы не оказалось. только Жаржетта, которая при виде герцога изумлённо округлила глаза. Правда, в отличие от слуг, девушка быстро спохватилась и проинформировала, что кузина Виола решила погулять в саду. "Не знаю, стоит ли мне говорить вам, но у неё плохое настроение", доверчиво сообщила Жаржетта. "И она просила её не беспокоить. Полагаете, мне следует заехать в другой раз?" вежливо осведомился Дайон. Я не знаю, девушка беспомощно моргнула. Вы ведь Герцог? Он невольно улыбнулся. Я постараюсь не задерживать вашу тётю надолго. Это хорошо, кивнула Жаржетта, делая знак лакею. Проводи его светлость в сад. Снова полутёмный коридор. Да и он с трудом сдерживал себя, чтобы не обогнать степенно вышагивающего лакея. Его останавливало только то, что он не знал дорогу. Наконец слуга распахнул дверь. Ваша светлость, прошу. Да он по привычке кивнул и шагнул через порог, готовясь к самому главному разговору в своей жизни. Виола стояла в саду в окружении роз, белые, алые, кремовые, в своей свежестью они подчёркивали утомлённый вид девушки и тёмные круги, залёгшие под подозрительно покрасневшими глазами. Наверняка она плакала. Осознание этого заставило испытать чувство вины. Виола Даюн шагнул вперед, не глядя. Острые шипы сразу же впились в одежду, царапая кожу, но он и бровью не повел. Виола, напротив, вздрогнула. Ваше светлость, она склонилась в положенном реверансе. Какая честь, чем обязаны? Мне надоела эта игра. Почему ты реверанс задел его больше всего? Давай поговорим на чистоту. На чистоту? О чем? Даюн на секунду прикрыл глаза. Холодный тон собеседницы заставлял усомниться в успехе. Лучше бы она набросилась на него с кулаками или же попыталась убить. Пройдёмся, он кивнул на тропинку. Виола покачала головой. Не думаю, что это хорошая идея, ваша светлость. Ладно, вздохнул он. Я знаю, что ты ненавидишь меня, и по праву. Я исчез, как последний негодяй. Вы сибельстите ваша светлость, наигранно улыбнулась девушка. Я давно всё забыла. Поэтому ты вчера вспомнила моё имя. Ваше? она с наигранным изумлением взглянула на собеседника. Виола, послушай, да он шагнул к ней вплотную. Я не хотел оставлять себя, но у меня появился шанс вернуться сюда, в моё время. Обстоятельства сложились сейчас или никогда. Я не мог поступить иначе. Допустим, судя по ответу Виолы, о переходе во времени она уже успела догадаться. Впрочем, чему здесь удивляться? Она всегда была сообразительной. А да и этого рассказать мне правду было нельзя, прежде чем наступило это твоё сейчас или никогда. Ну хорошо, в начале ты недостаточно мне доверял, но потом. Признаю, я совершил ошибку. Ошибку, с сарказмом повторила она. Всего-то на всём ошибку. Надо попросить прощения только и всего. Так? Чёрта с два. Сколько там для тебя прошло? Неделя, месяц или ты прямо на бал переместился? Не прямо на бал, устало возразил Дайон, но Виоли его ответ был не слишком нужен. 9 лет. 9 чёртовых лет, Джонатан, или как там тебя? Сначала мы тебя искали. Следы привели к портальщику, дом которого сожгли маги Маркуса. Но останков в доме не нашли. Арестованных по словам очевидцев тоже не было. Тогда я предположила, что одарённый переместил тебя домой. Хотела на это надеяться, старалась убедить себя, что ты не погиб и не попал в казематы. Потом про нас пронюхали люди Маркуса, и лагерь пришлось сворачивать. А когда закончилась смута, я снова стала тебя искать. Искать, выдохнул Дайон. Искать, с почти мызахистским удовольствием подтвердила Виола. А ты думал, я просто обо всём забуду, как и ты? Я ни о чём не забыл. Плевать мне на это. И не думай, ни на что особенное я не рассчитывала. Я с самого начала говорила, что не имею на тебя видов, что не собираюсь замуж ни за кого, и за тебя в том числе. Да и потом, какая из меня была невеста? После того, как я больше года провела в партизанском отряде, и кшалась чёрт знает с кем. Нет кое для кого я всё ещё оставалась лакомым куском, поскольку у меня приличное приданое. Но для герцога не подходило никак. А я ведь знала, что ты герцог. Я стала искать просто для того, чтобы убедиться, что ты жив, что жернова смуты тебя не перемололи. Я объехала всю страну. Я видела всех герцогов королевства Тебе уже докладывали, что я много времени провела за границей. Так вот, я искала Йонатана и там. И представляешь себе, не нашла. Она звонко хлопнула в ладоши, изображая радость. А то оказывается, всё это время просто мотался по временным петлям. Несмотря на тот ужас, который вызвала в Дайоне шокирующая история Виолы и чувство собственной вины, сейчас он невольно улыбнулся. Последняя претензия прозвучала так, будто он кутил в дешевом трактире с продажными женщинами. Между прочим, я и тебя тоже видела еще тогда, девять лет назад, припечатала девушка. Мы даже танцевали на балу, посвященному восстановлению твоей законной власти. Не может быть, воскликнул Даюн. Я совершенно тебя не помню, в смысле не помню с тех пор, поспешил оправдаться он. Конечно, не помнишь. Зло согласилась Виола. Ещё бы ты запомнил, ты смотрел сквозь меня. Сквозь неё, конечно. Только так он и смотрел тогда на женщин. Да и не только тогда, впоследствии тоже. Независимо от того, танцевали они с ним на балу, флиртовали на приёмах или согревали постель. Так было вплоть до его перемещения во времени. Прости, тихо сказал он. С лёгкостью. Яростно ответила Виола: Потому что я тоже смотрела сквозь тебя. Ты совершенно не был похож на мужчину, которого я полюбила. Да и как мне могло прийти в голову, что мальчишка на год младше меня, которого мы к тому же не раз обсуждали, это и есть ты? Я ничего не знала о тебе тогда, прошептал герцог, и я сожалею. Я многое должен был сделать иначе. Я не могу изменить прошлое, Виола. Вздохнул он. Я знаю, я пытался. Это был очень жестокий урок, но я его выучил. Помнишь, когда погиб Мэттью? Он помогал мне спасти одного человека. Я знал, что этот человек умрёт, но перенесясь в прошлое, попытался изменить обстоятельства, спасти ему жизнь. В итоге он всё равно погиб, но кроме того, я и Мэттью не уберёг. Я вовлёк его в бессмысленные потуги играть со временем и таким образом по сути лишил его жизни. Мне остается лишь успокаивать себя мыслью, что Мэтью погиб бы в любом случае, потому что не в человеческих силах изменить прошлое. Но я могу изменить будущее, как и ты. Казалось, Виола задумалась, но лишь на пару секунд. Посмотрела на герцога из под лобья, грустно усмехнулась и произнесла: «Вы сами сказали, ваше светлость, что игры со временем за гранью человеческих сил». Так что нам не удастся ничего изменить. К тому же, мне нравится мужчина старше меня. А вы моложе на целый год, как я теперь ясно вижу. Да он раздумывал, как достойно ответить на эту ископаду, не нарушая в то же время законов вежливости, когда откуда-то сверху послышался громкий треск. Резко обернувшись и инстинктивно хватаясь за рукоять меча, он понял, что звук доносится со стороны одной из ближайших яблонь. Ты тоже слышал? тихо спросила Виола, отреагировавшая столь же быстро. В руке она сжимала неведомо откуда взявшийся короткий кинжал и выдавила из себя напряжённую улыбку. В прежние времена я бы подумала, что за нами кто-то следит, закончил предложение Дайон уже значительно громче, убью параноика, ведь требовал не представлять ко мне охрану. Ну зачем же сразу так сурово? послышался сверху женский голос. При том до да более знакомый. Я просто гуляла по близости и внезапно захотела погрызть яблочко. В моем положении такое бывает. Ветви раздвинулись, и перед изумленными спорщиками предстала графиня Ковентерж, вальготно устроившаяся на дереве. В руке она держала надкусанное зеленое яблоко, и теперь демонстрировала его в качестве подтверждения своей легенды. Дениза выдохнул Дайон. От удивления не сразу нашедшись, что еще сказать. Да не за Арсе? уточнила Виола, глядя на пожирательницу фруктов с затаянным восторгом. Я видела вас когда-то издалека, еще во время смуты. Тебе повезло, что только издалека. Сердитый и потому едко отозвался Даион, к которому наконец возвратился дар речи. А я вот имею счастье лицезреть эту особу в самых неожиданных обстоятельствах. потому что это ещё и моя сестра. Эленор Лестре, неверяще переспросила Виола: "Она и Денизар -ся одно лицо?" "Зато какое?" Сестра герцога нарочито довольно подняла руку к своему и правда весьма миловидному личику. Правда при этом потеряла равновесие и чуть не упала с дерева, что заставило герцога нервно подпрыгнуть, а её саму посильнее перехватить ветку. И вы забыли упомянуть третью епархиста, графиню Ковентеж. Графиня Ковентеж должна сидеть в замке за вышиванием, а не лазать по деревьям в своем положении, прорычал Дайон. Твой муж совершенно отбился от рук. Впрочем, я с самого начала мало чего от него ожидал. За вышиванием возмутилась Виола. Зато Дениза ничего не ответила. Вместо этого надкусанное яблоко метко брошенное с высоты. Стукнула герцога по темени, прежде чем отскочив упасть в траву. Оно было кислое, с невинным видом пояснила бывшая шпионка. Герцог лишь отмахнулся. Я знаю, что ты не сама придумала сюда прийти, и тот, кто тебя послал, ответит по всей строгости, заверил он. Это же надо придумать, отправить шпионить за мной беременную женщину. Не беременную женщину, а агента, парировала Дениза. Беременного агента не остался в долгу Дайон, к тому же ещё и бывшего. Он не виноват, примирительно сказала Графине, начиная спускаться с дерева и старательно игнорируя то, как Герцек прыгает вокруг ствола, пытаясь её подстраховать. Я сама вызвалась. С каких это пор ты сама вызываешься за мной шпионить? с исте не доверия пробурчал Дайон. Дениза спустилась наконец на землю, и это позволило ему немного успокоиться. Я гуляла по замку с пьяльцами, добавила она с насмешкой, обдумывала наш с тобой разговор. И тут вижу феранта, у бедолаги лицо бледное, как у привидения, и при этом яркие красные пятна на щеках. Ну, слово за слово он мне объяснил, что этот самодур, нет как бы правильнее сформулировать, его светлость изволила проявить тяжёлый характер и не разрешила приставить к себе охранника на время пребывания в Мейзенвилле. Вот ты закатываешь глаза, а старший агент места себе не находил. Он и нарушить твой прямой приказ не может, и отпустить герцога без охраны тоже права не имеет. Я и в куда более опасные времена ходил за пределами замка без всякого сопровождения. Верно, но он-то об этом не знает. Одним словом я жалилась над беднягой и пообещала за тобой присмотреть. Так сказать, тряхнуть стариной. Ты даже не представляешь, Каким облегчением это стало для Фиранта. Ну-ну, я ему устрою облегчение, когда вернусь, процедил Герцог. Фирант, Виоланах хмурилась. Это тот самый, от которого ты прятался в высоких травах? Стоп, с этого места нельзя ли поподробнее? В момент подскочила к ней Дениза. Прятался от Фиранта? Ещё как. У полста крезва, что только пятки сверкали. Я же рассказывал, что едва избежал с ним встречи, буркнул Даюн. У Фиранта профессиональная память. Рано или поздно он обязательно сопоставил бы. Ты не могла бы перестать хохотать. Но судя по тому, как согнувшаяся пополам Дениза помотала головой, хохотать она собиралась еще долго. И Герцог безнадежно махнул рукой. Пол с от Фиранта в высоких травах. Она вытерла рукавом заслезившиеся глаза. Ещё из верушку какую-то напугал, добавила тоже развеселившись Виола. Кажется, она игуаной называется. А где всё это случилось? Полюбопытствовал Дениза, отсмеявшись. Раз трава-то вряд ли в подполье, вы партизанили в каком отряде? Да он покачал головой. Он точно помнил, что говорил сестре об отряде, но Дениза не была бы агентом, если бы не умела мгновенно расположить к себе собеседника. В южной части Клермона отряд Жюста, ответила Виола. Вот оно что. Я знала пару человек из этого отряда. Там служил такой высокий, Вест, вспомнила она. Фиранты не самые светлые части биографии Дайона были забыты. Сейчас девушки разговаривали так, как нередко случалось с ветеранами смуты. И был ещё очень славный паренёк, правда, совсем молодой, кажется, его звали Анри, продолжила вспоминать Дениза. Это мой брат, то есть двоюродный. Да ты что? И как они сейчас? Этот вопрос сестра герцога задала осторожнее, отставив в сторону недавний ажиотаж. Увы, ответ в подобных случаях нередко оказывался печальным. Анри в добром здравии, сейчас живёт за границей, ответила Виола. А Веста я в последний раз встречала пару лет назад, он тоже был в порядке, но с тех пор я ничего о нём не слышала. Так случается, согласилась Дениза. чаще, чем нам бы хотелось. Кстати, именно поэтому мы с бывшими сослуживцами стараемся встречаться хотя бы раз в год, чтобы узнать друг о друге и вообще посидеть, вспомнить. И ближайшая такая встреча назначена совсем скоро. Она покосилась на небо, затем на удлинившиеся тени, потом хлопнула себя по лбу и потянулась к кулону с часами. Через 2 часа торжественно объявила она Я даже опасалась, что придётся опоздать, но теперь думаю, ничто не помешает прийти вовремя. Присоединяйся, предложила она, обращаясь исключительно к Виоле. Меня ты стала бы не приглашаешь, хмыкнул Дайон. Не могу, развела руками Дениза. Ты слишком заметная фигура, Герцк не должен появляться на таких встречах. Во-первых, ему это не по статусу, а во-вторых, все уверены, что основную часть смуты ты провёл в заключении. Никто не должен знать, что ты умудрился одновременно партизанить. Знаю, со мной ситуация тоже сложная. Поспешила пояснить для Виола она. Но мы очень долго работали над разделением между Эленор Листре и Дениз Арсия. Так что скажешь? Хочешь пойти со мной? Расскажешь нам свои истории? Послушаешь чужие? Выпьем прошлое, повспоминаем? С удовольствием. Искренне обрадовалась Виола. Годами приходится вести чужую жизнь. Было бы здорово хоть разок собраться как тогда. Вот и прекрасно, поддержала Дениза. Времени как раз хватит, чтобы переодеться и добраться до места в подходящем виде. Так что давай быстренько принимай предложение моего брата и поехали. Предложение? тихо переспросила Виола, прислушавшись к своим ощущениям и осознав, что эта мысль больше не пробуждает желания рвать и метать. Что бы она ни говорила вслух, девушка отлично узнавала в сегодняшнем герцоге того человека, который произвёл на неё столь сильные впечатления 9 лет назад. Ну да, отозвалась Дениза, как ни в чём не бывало, в то время, как да ён нарочито возвёл глаза к небу, выказывая таким образом своё отношение к тому факту, что данный вопрос пытаются разрешить без его участия. А что, по-твоему, здесь сейчас между вами происходит? Нет, вы, может быть, и сами этого ещё не поняли, но я-то не напрасно тут битый час шпионю. Ты сказала, что просто захотела яблоко, едко напомнил Герцик. Вот смотри, денизу указала рукой на брата, но обращалась к Виоле. Наблюдательный, память хорошая, к тому же красавец мужчина. Умный, воспитанный, богатый, радословный и идеальный, в хорошей физической форме, ползает быстро. Правда, властный, все у него по струнке ходят, но для жены сделает исключение, если женится по любви. А если не по любви, хмыкнула Виола, просто для того, чтобы что-то сказать и справиться со смущением. Тогда поселит в самой дальней башне и забудет, как страшный сон, моментально нашлась с ответом графиня. И тут же получила незنامه когда подобранным надкусанным яблоком по плечу. Поосторожнее с замужней женщиной в положении, притворно возмутилась она. С агентом, который лазит по деревьям, и шпионет за приличными людьми. Не моргнув глазом, поправил Дайон. Вот видишь, он ещё и приличный человек. Как ни в чём не бывало, повернулась к Виоле Денизе. Соглашайся, таким не отказывают, и кроме того, мы на встречу опоздаем. Она постучала пальцем по стеклянной крышечки часов. Дениза, будь добра, оставь-ка нас одних. Вёла поймала себя на том, что не может понять, просьба это или приказ. Слова вроде и произнесены вежливо, А взгляд такой, что возражение не терпит, тот взгляд. Взгляд Йонатона. Графиня поджала губы, поиграла бровями, то ли изображая возмущение, то ли намекая на бессмысленность требования, но всё-таки сдалась. Вздохнула, снова многозначительно произнесла: "Время" и полезла обратно на дерево. "Она неисправима", покачал головой Дайон. "Должно быть, это семейная черта", заметила Виола. Возможно. И больше не обращая внимания на сестру, Герцикл Листра опустился на одно колено. Девушка отпрянула в изумлении, затем постаралась взять себя в руки и нервно спросила: "Что ты вытворяешь? Виола, очень прошу тебя, помолчи совсем немного и дай мне сказать". Дайон улыбнулся, увидев, как она недовольно поджала губы. "Я признаю, что во многом был неправ". И был наказан уверенностью, что никогда больше тебя не увижу. Я шёл на вчерашний бал, как приговорённый на каторгу, и думал, что над моей головой навсегда сомкнулись тучи. Но слово герцога: когда я увидел тебя, это был луч солнца, разогнавший сумрак. Я понял, что мне всё по силам, потому что есть ты. Ты никогда не была ангелом. Прости, не смог удержаться. Я знал, что твои глаза сердито сощурятся, что ты именно так сложишь руки и именно так повернёшь голову я помню каждое твоё движение воспоминания преследуют меня днём и ночью это было так недавно и так давно ты поразительная виола ты умная преданная и искренняя а это такая редкость в наши дни ты решительная и отважна и если видишь перед собой цель тебя не остановят никакие препятствия Я не могу представить себе другую герцогиню Лестре, и другой не будет, потому что я понял, что мне все по силам. Когда ты ты говорил, что не хочешь жениться? Неуверенно заметила Виола. Ты говорила, что не хочешь замуж. Будем страдать вместе. Прошло девять лет. Я изменилась. Ты стала еще лучше. Я на год старше тебя. Да, я помню. На это, конечно, трудно ответить, но... Все говорят, что я выгляжу старше своих лет. Последний аргумент прозвучал столь нелепо, что Виола вынуждена была рассмеяться, на что без сомнения и был расчёт. "Выходи за меня замуж", настойчиво призвал Дайон Левансийский. Девушка растерянно огляделась ища поддержки у мироздания. Мироздание проявилось в облике устроившейся на ветке Денизы, которая усиленно закивала, а затем постучала пальцем по крышке часов. И не выдержав столь мощного напора, Виола улыбнулась и сказала: "Да,